Глава 12 Латинский экзамен. Все шло отлично до латинского экзамена. Подвязанный гимназист был первым, Семенов – вторым, я – третьим. Я даже начинал гордиться и серьезно думать, что, несмотря на мою молодость, я совсем не шутка. Еще с первого экзамена все с трепетом рассказывали про латинского профессора, который был будто бы какой-то зверь, наслаждавшийся гибелью молодых людей, особенно кошных, и говоривший будто бы только на латинском или греческом языке. Сен-Жером, который был моим учителем латинского языка, ободрял меня. Да и мне казалось, что, переводя без лексикона Цицерона, несколько от Гораций, и зная отлично Цумпта, я был приготовлен не хуже других. Но вышло... Иначе. Все утро только и было слышно, что о погибели тех, которые выходили прежде меня. Тому поставили ноль, тому единицу, того еще разбронил и хотел выгнать и так далее, и так далее. Только Семенов и первый гимназист, как всегда, спокойно вышли и вернулись, получив по пять каждый. Я уже предчувствовал несчастье, когда нас вызвали вместе с Иконином к маленькому столику, против которого страшный профессор сидел совершенно один. Страшный профессор был маленький, худой, желтый человек с длинными масляными волосами и с весьма задумчивой физиономией. Он дал Иконину книгу речей Цицерона и заставил переводить его. К великому удивлению моему, Конин не только прочел, но и перевел несколько строк с помощью профессора, который ему подсказывал. Чувствуя свое превосходство перед таким слабым соперником, я не мог не улыбнуться и даже несколько презрительно, когда дело дошло до анализа, и Конин по-прежнему погрузился в очевидно безвыходное молчание. Я этой умной, слегка насмешливой улыбкой хотел понравиться профессору, Но вышло наоборот. «Вы, верно, лучше знаете, что улыбаетесь», — сказал мне профессор дурным русским языком. «Посмотрим. Но Скажите вы». Впоследствии я узнал, что латинский профессор покровительствовал Иконину и что Иконин даже жил у него. Я ответил тотчас же вопрос из синтаксиса, который был предложен Конину, но профессор сделал печальное лицо и отвернулся от меня. — придет и ваш черед. Увидим, как вы знаете, — сказал он, не глядя на меня, и стал объяснять Конину, то, об чем его спрашивал. — Ступайте, — добавил он. И я видел, как он в тетради балов поставил Иконину четыре. Ну, подумал я, он совсем не так строг, как говорили. После ухода Иконина, он верных минут пять, которые мне показались за пять часов, укладывал книги, билеты, сморкался, поправлял кресло, разваливался на них, смотрел в залу, по сторонам и повсюду но только не на меня. Все это притворство показалось ему, однако, недостаточным. Он открыл книгу и притворился, что читает ее, как будто меня вовсе тут не было. Я подвинулся ближе и кашлянул. «Ах да, еще вы! Ну, переведите-ка что-нибудь», сказал он, подавая мне какую-то книгу. «Да нет, лучше вот эту». Он перелистывал книгу «Горация» и развернул мне ее на таком месте, которое, как мне казалось, никто никогда не мог бы перевести. «Я этого не готовил», — сказал я. «А вы хотите отвечать то, что выучили наизусть?» «Хорошо». — Нет, вот это переведите. Кое-как я стал добиваться до смысла, но профессор на каждый мой вопросительный взгляд качал головой и, вздыхая, отвечал только — нет. Наконец он закрыл книгу так нервически быстро, что захлопнул между листьями свой палец. Сердито выдернув оттуда, он дал мне билет из грамматики и, откинувшись назад на кресло, стал молчать самым зловещим образом. Я стал было отвечать, но выражение его лица сковывало мне язык, и все, что бы я ни сказал, мне казалось не то. «Не то, не то, совсем не то», — заговорил он друг своим гадким выговором, Быстро переменяя положение, облокачиваясь об стол, Играя с золотым перстнем, который у него слабо держался на худом пальце левой руки. «Так нельзя, господа, готовиться в высшее учебное заведение. Вы все хотите только мундир носить синим воротником. Вейхов, нахватаетесь и думаете, что вы можете быть студентами. Нет, господа!» «Надо основательно изучать предмет!» Во все время этой речи, произносимой коверканным языком, я с тупым вниманием смотрел на его потупленные глаза. Сначала мучило меня разочарование не быть третьим. Потом страх вовсе не выдержать экзамена. И, наконец, к этому присоединилось чувство сознания несправедливости, оскорбленного самолюбия и незаслуженного унижения сверх того презрения к профессору за то, что он не был по моим понятиям из людей Камильфо, что я открыл, глядя на его короткие, крепкие и круглые ногти, еще более разжигало во мне и делало ядовитыми все эти чувства. Взглянув на меня и заметив мои дрожащие губы и налитые слезами глаза, он перевел, должно быть, мое волнение, просьбой прибавить мне бал, и, как будто сжалившись надо мной, сказал, еще при другом профессоре, который подошел в это время. хорошо -с. Я поставлю вам переходный бал. Это значило два. Хотя вы его не заслуживаете, но это только в уважение вашей молодости. И в надежде, что вы в университете уже не будете так легкомысленны. Последняя фраза его, сказанная при постороннем профессоре, который смотрел на меня, как будто тоже говорил «да», вот видите, молодой человек, окончательно смутила меня. Была одна минута, когда глаза у меня застлало туманом. Страшный профессор своим столом показался мне сидящим где-то вдали, и мне страшной односторонней ясностью пришла в голову дикая мысль «а что ежели...» Кто из этого будет? Но я этого почему-то не сделал, а, напротив, бессознательно, особенно почтительно поклонился обоим профессорам и, слегка улыбнувшись, кажется той же улыбкой, какой улыбался иконин, отошел от стола. Несправедливость это! До такой степени сильно подействовало на меня тогда, что ежели бы я был свободен в своих поступках, я бы не пошел больше экзаменоваться. Я потерял всякое честолюбие. Уже нельзя было и думать о том, чтобы быть третьим. И остальные экзамены я спустил без всякого старания и даже волнения. В общем числе у меня было, однако, Четыре слишком, а это уже вовсе не интересовало меня. Я сам с собой решил и доказал это себе весьма ясно, что чрезвычайно глупо и даже мавей жанр, дурной тон, стараться быть первым. А надо так, чтоб только не слишком дурно, не слишком хорошо, как Володя. Этого я намерен был держаться и впредь в университете, Несмотря на то, что в этом случае я в первый раз расходился в мнениях с своим другом. Я думал уже только о мундире, трехугольной шляпе, собственных дрожках, собственной комнате и, главное, о собственной свободе.